Глава двадцать Высокий желчный старик с пергаментной кожей, Ярослав Иванович Черных и низенький полноватый Владимир Егорович Коротков ожидали меня в такси. Я примастился на заднем сиденье и с улыбкой оглядел обоих фронтовиков. «Вы думаете, вам удалось ускользнуть от преследователей?» Черных пожал плечами. Кадык на жилистой шее ходил ходуном. «Он не рискнет уничтожить сразу четверых». Я усмехнулся. «О, вы его плохо знаете». Коротков, бросив несколько слов таксисту, положил пухлую отекшую руку на мое колено. И «Если у вас другое предложение, мы с удовольствием выслушаем его». Другого предложения у меня не было, и посему синяя девятка с шашечками, петляя по каким-то узким улочкам с немощенными дорогами, доставила нас в частный сектор и остановилась у почерневшего от времени забора. Коротков расплатился с водителем и сунул ключ в ржавый замок. Это меня развеселило. Очевидно, сказывались последствия стресса, полученного мною из-за последних событий. «Чему вы смеетесь?» — недоуменно спросил Черных. «Может, в этом доме и хранятся сокровища царицы Савской?» Мне доставляло удовольствие иронизировать. «В том, что произошло, была и их вина. Согласись, они сразу не участвуют в афере, и Снежкова осталась бы жива. Однако, чтобы получить доступ к этим сокровищам, достаточно пнуть ногой эту рухлядь». Ноготь моего указательного пальца выразительно постучал по забору. В этом доме фашисты убили мою тетку и ее мужа-инвалида. Узнав, что я состою членом подпольной группировки, он схватился за горло, задыхаясь от волнения. Ярослав Иванович укоризненно посмотрел на меня. «Если вы не уважаете тех, о которых собираетесь писать...» Нам не о чем говорить. Я опустил глаза. — Простите, столько событий за один день. — А где же Григорий Иванович? — Владимир Егорович взял себя в руки. — Он внутри. — Мы заперли его по его же просьбе. — Заходите в дом. Он быстро прошел по дорожке, выложенной битым кирпичом, поясняя на ходу. Когда я вернулся сюда после окончания войны, от дома остался один остов. Я восстановил его. Это память о тех временах, своеобразный музей. Все думают, я сдаю дом, но ошибаются. Я вздохнул. Значит, об этом укрытии знали. Однако все было тихо и спокойно. Во всяком случае, все казалось таковым. Какая разница, где нам беседовать, в конце концов? Если за нами следят, нам нигде не спрятаться. Тот, кто заварил всю кашу, был мастером своего дела. Старая, обитая дерматином дверь, тихонько скрипнув, пропустила нас в давно неубираемую гостиную. Я увидел темный силуэт человека, сидевшего за столом. — Это мы, Гриша, — сказал Черных. Жилистый пожилой мужчина среднего роста поднялся и протянул мне руку. — Рад встрече с вами. — Садитесь. Владимир Егорович придвинул ко мне колченогий стул. — И не озирайтесь по сторонам. — Все спокойно. Уж поверьте бывшим подпольщикам. — Итак, — начал я. — Итак. Он взглянул на меня из-под нависших седых бровей. «Начнем с самого начала, извините за тавтологию. Вы, естественно, хотите услышать наш рассказ о том, как мы смогли допустить, чтобы нашего товарища обвинили в измене». Я кивнул. «Гриша в тот день шел со мной до середины леса», — вставил Черных. «Потом мы разделились». «Только сегодня я и Вовка узнали, он не сразу попал в отряд, позднее освободивший город. Григорий нам все рассказал. Я закусил губу. Где же он был?» «Отсиживался в овраге. Знаете, молодой человек, одно дело — тайная война, другое — явное. Ему нужно было время, чтобы прийти в себя» но он никого не предавал. И если мы хоть каплю сомневались бы, его большие руки в старческих пятнах задрожали, оставили бы все как есть. Я махнул рукой. Верю. Но меня интересует, кто, по-вашему, и с какой целью заварил всю эту кашу. Насколько я понимаю, имя предателя долгие годы оставалось загадкой. Мне, Ярославу и Тане, позвонил незнакомый мужчина. Четко выговаривая каждое слово, пояснил старый подпольщик. Сказал, мол, предатель нашей организации найден. Это Григорий Прохоренко. Естественно, мы пытались возражать. «Бесполезно», — перебил его товарищ. «Незнакомец ответил нам так». У каждого из вас есть дети и внуки. Если вы ни во что не ставите собственную жизнь, то подумайте о них. Коротков посмотрел на меня. В уголке глаза притаилась слеза. Мы все равно сдались не сразу. Думали, человек блефует. Однако он тяжело задышал. На следующий день мой внук не вернулся из школы. Как потом выяснилось, к воротам подъехал серебристый джип. Мы с сыном и невесткой тысячу раз предупреждали мальчишку. Не смей общаться с незнакомыми людьми, а уж садиться с ними в машины. Надо признаться, он нас слушал. Что ему наплели, ума не приложу. Он вытер ладонью губы. Слава Богу! В тот раз все закончилось благополучно. Моего внука, спавшего как сурок, выгрузили в детском парке и положили на траву. Проснувшись, мальчишка ничего не помнил. Ни серебристого джипа, оставшегося в памяти только его одноклассников, ни похитивших его негодяев. Надо ли добавлять, что в тот же вечер мне позвонили? Старик стал задыхаться. — Я уже догадался. Короткову надо было дать возможность отдохнуть. — Похитители ребенка заверяли. В следующий раз вы найдете его труп. — Точно! — согласился он. Мне позвонили с такими же угрозами. Сквозь темный загар Ярослава Ивановича проступала бледность. — Тогда мы решили. Наша хата с краю. И теперь нам ужасно стыдно. Я попытался их успокоить. Вам нечего стыдиться. Если ваш рассказ правда, не люди не шутили. Они добрались бы до ваших близких. Для них не существует никаких преград, и у них, в отличие от вас, нет ни совести, ни чести. На секунду в комнате повисла напряженная тишина, чуть нарушаемая шорохами и постукиваниями, таинственными звуками, которыми всегда полон старый дом. Коротков первым решил нарушить молчание. — Вы подозреваете меня? — Вы все под подозрением, — заметил я. У каждого был зуб на Котикова. Снежкова доказала... Невиновность своей смертью. Черных усмехнулся. — Будете ждать, когда нас всех перебьют? Я скривился. — Это не входит в мои планы. Однако мне нужны факты, подтверждающие вашу невиновность. Ничто не мешало вам предать товарищей, а потом отправиться по своим делам. Скрипнул стул. Григорий Иванович, сжав кулаки, шел прямо на меня. — Ах ты негодяй! И зачем я обратился к тебе за помощью?» Сильная рука Владимира Егоровича остановила друга. «Сядь! Он хочет лишь докопаться до правды. Такие же вопросы нам задаст любой». Прохоренко вздохнул и закашлялся. «Я думал, он наш друг». Ярослав Иванович дотронулся до моего локтя. «Мы в растерянности». — Подскажите, как собрать доказательства, и мы приложим все усилия, чтобы смыть грязь, которая нас запятнала. Я потер вспотевшие щеки. — Пока не знаю, черт возьми. Но хочу еще раз предупредить. Кто-то очень заинтересован представить эту историю в другом свете. Не представляю, для чего это нужно по прошествии стольких лет, однако... Вы еще можете выйти из игры. — Ценой сделки с совестью? — Оставив Гришку крайним? — усмехнулся Черных. Я посмотрел на Прохоренко. Его лицо было белым, белее мела. Глаза напоминали пустые дырки в простыне. — Почему они выбрали именно вас? От моего вопроса он вздрогнул, как... От прикосновения тарантула. — Не знаю. Мне было жалко старика, однако, чтобы ухватить за хвост правду, которая не торопилась сдаваться, приходилось быть жестким. — Григорий Иванович, — начал я. — Все ваши соратники смогли доказать, где были в день ареста группы, хотя это еще ничего не значит. Я сделал паузу. «Все, кроме вас. Поймите, ваши слова — это всего лишь слова, а мне нужны факты. Неужели никто не сможет подтвердить, что вы коротали дни во овраге?» Он задумался. «Наверное, нет». Коротков сверкнул на меня глазами. «Может, хватит мучить Гришку? Я ему верю». Я покачал головой. Поймите, этого мало. Тот, кто закрутил всю эту историю, должно быть в курсе. Обвиняемому Прохоренко нечего добавить в свою защиту. Если бы вы сразу сказали мне об этом печальном факте вашей биографии, я повернулся к Григорию Ивановичу. Я не тратил бы времени на приезд в ваш город, хотя не перестаю утверждать, Он мне нравится. Старик провел пальцем по длинному хрящеватому носу. Когда я прятался во враге, меня обнаружила одна девчина. Три дня она таскала мне молоко и хлеб. Я подался вперед. Это уже кое-что. Как ее звали? Гулий. Кажется, она была татаркой. Описать ее сможете? «Даже если и сможет, — встрял черных, — искать эту гулю, словно иголку в стоге сена, ни один из нас не будет. Мы настаиваем на своем. Гриша не виноват. И тем не менее нам всем придется поработать. Какие же упрямы эти старики». Необходимо, чтобы кто-нибудь подтвердил, Григорий Иванович действительно сидел в лесу, а не скрывался, прекрасно зная, что немцы не возьмут его как предателя. Владимир Егорович побагровел. «Как вы смеете?» Я поднялся со стула. «В таком случае разрешите откланяться и продолжайте ждать следующих статей. Они не замедлят появиться». Ярослав Иванович первым понял правоту моих слов. «Погоди, Вова!» — остановил он приятеля. «Никита дело говорит. Почему бы нам не поднапрячься и не разыскать эту гулю? Возможно, это не так трудно сделать». Я закивал головой. Коротков сморщился. «Хорошо». «Я поспрашиваю у старожилов татар». Вдруг кто-нибудь знает об этой девочке или даже является ее родственником? Действуйте!» Напутствовал я подпольщиков. Меня вдруг охватила неожиданная легкость. С сегодняшнего дня еще два человека стали моими союзниками и помощниками. Я снова встал со стула, но сильная жилистая рука черных усадила меня на место. Разговор еще не окончен. Мы не коснулись главной темы. Он тяжело вздохнул. «По радио и местным каналам передали, что Татьяна случайно слетела со скалы. Вы слушали радио?» Я покачал головой. «Естественно, это не так, и вы об этом сами прекрасно знаете», — вступил Владимир Егорович. Если вы в курсе событий можете прояснить обстановку, прошу вас сделайте это татьяну павловну совесть замучила раньше вас начал я она решила обратиться за помощью к своему давнему приятелю генералу свиридову отдыхавшему в партените оба напряженно слушали судя по всему боевая подруга когда-то рассказывала им о своем романе. Александр Афанасьевич поручил дело своему бывшему подчиненному, сотруднику СБУ Петру Огуренкову, — продолжал я. Вероятно, им удалось кое-что выяснить. За два часа до своей гибели Снежкова позвонила мне и попросила о встрече. Я не отказал, однако, придя в условленное место, обнаружил труп. Разумеется, Ни в какой несчастный случай я не верю. Все трое опустили глаза. Вероятно, наш разговор прослушивался. Я старался не смотреть на собеседников. Убийца, столкнув с обрыва несчастную женщину, прямиком поспешил в протенит. Старики в тревоге переглянулись. «Вы хотите сказать...» Я опустил ресницы. свиридов тоже мертв. Кто-то прострелил ему голову. Горячая влажная ладонь черных легла на мой локоть. «Найдите этого негодяя», — попросил он. «Найдите». «Это еще не все». Оба с нескрываемым ужасом уставились на меня, ожидая сообщения еще об одном убийстве. Но я заставил себя улыбнуться, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Остальные герои этой драмы живы. Правда, мерзавец хотел покончить со мной, пытаясь толкнуть со смотровой площадки. Однако, как видите, я цел и невредим. Мой ангел-хранитель и на этот раз не подвел меня... Зато мое любопытство стоило жизни мальчишке-продавцу. Я в трех словах рассказал о грузовике, сбившем хозяина палатки. Коротков нервно потирал щеки. Боже мой! Но почему? Я медленно налил воды из пыльного графина в граненый стакан и залпом выпил. Открою вам еще одну тайну. Видите ли... Несмотря на то, что я прошу Григория Ивановича найти девушку по имени Гуля, которая сейчас наверняка бабушка, то лишь за тем, чтобы иметь аргументы для защиты, когда они понадобятся. Сам же я уверен, вернее, почти уверен, никто из вас не причастен к проклятой истории. И вот почему. Почему? Полгода назад мой киевский коллега Коваленко объявил, он, дескать, собирается преподнести слушателям своей передачи сенсационный материал. Наш преступник знал, о чем хочет поведать журналист, о Григории Ивановиче, тогда какой смысл убивать Коваленко? «Если только сам Григорий Иванович не виновен на что я и уповаю». Прохоренко хотел что-то сказать, но передумал. Черных с такой силой сжал пальцы, что хрустнули суставы. Он был убит? Я в этом не сомневаюсь. Вода в графине была теплой и не освежала. Да, труп не найден. Но кто-то очень не хочет, чтобы мы либо нашли его, либо узнали, о чем собирался поведать Коваленко. Продавца палатки сбил грузовик, потому что он последний, кто видел журналиста и, возможно, предполагаемого убийцу. Владимир Егорович откинулся на спинку стула. «Но вы на старой машине блестящая мишень, и мерзавцы не закончили свое дело?» «Вероятно, они считали иначе», — предположил я. Мы не знаем, сколько в вашем городе людей, которые касались этой истории. После известных событий они закрыли рот на замок. Но наших противников беспокоит. Надолго ли? Поскольку я вплотную занимаюсь этим вопросом, то в конце концов постоянно выхожу на свидетелей или на какие-нибудь не для всех желательные факты. Самое неприятное, что веду за собой убийц, Вот почему нам всем следует быть предельно осторожными. Я буквально чувствую, как мою спину сверлят чьи-то глаза». Ярослав Иванович отвернулся к окну. «А вы говорили, больше нет трупов. Кроме девушки Гули, нам с вами нужно отыскать вторую часть дневника Котикова, за которой и охотятся преступные братья», — проговорил я и желательно быстрее. После этого молодая татарочка, не давшая умереть голодной смертью подпольщику Прохоренко, может нам и не понадобиться. У вас есть предположение, где командир прятал записи?» Григорий Иванович пожал плечами. «Вторая часть была, это точно, мы знаем. Вот почему вы все в опасности. Пойдемте отсюда». Владимир Егорович резко вскочил. «Я не могу больше находиться здесь». С каждой минуты его начинало все сильнее трясти. Нервы старика сдавали. «Разыщите Петра Гуренкова». Черных крепко пожал мне руку. «Мы, конечно, будем стараться сделать все, что вы просите, однако его возможностями не обладаем». В его словах была логика. «А у меня был человек...» который мог бы отыскать СБУшника. «Там стоянка такси», — шепнул мне на прощание Коротков. «Звоните, если что». Голосуя подъезжающей машине, я в сотый раз спросил себя, действительно ли все три старых подпольщика теперь вне подозрений. И, к своему удивлению, не смог утвердительно ответить. Теория еще нуждалась в проверке.